Глава третья. 30 декабря 2016 года. Донецкая Народная Республика. В ознаменовании уходящего високосного года украинское командование решило срезать выступ между селом Гуляевка и Мазинскими болотами, заметно раздражающей его. «Линия фронта должна быть ровной, как стрела» заявил командующий украинской блокировкой, нависшей над мятежной республикой. Если неровный, то лучше выпуклый, чем вогнутый. Этот выступ шириной в несколько километров и глубиной в полтора образовался два года назад в ходе тяжелых боев. В Гуляевке, в подвалах заброшенной заготовительной конторы, размещался госпиталь ополчения, эвакуировать который было хлопотно. Проще удержать село и высоту, прилегающих к нему. Спецназ ДНР стоял на ней как улитой. Все попытки передвинуть линию раздела оборачивались бегством в ВСУ с поля боя. Потом госпиталь оттуда все-таки съехал, а выступ, клинившийся в территорию, контролируемую украинскими силовиками, остался. На рассвете 30 декабря подразделения механизированной бригады перешли в наступление на высоту. Зима пока не лютовала, но с ночи начался сильный снегопад. Он-то на какое-то время прикрыл атаку. Рота пехотинцев под прикрытием четырех бронетранспортеров выдвинулась к подножию высоты. Бойцы продвигались вперед короткими бросками по отделениям. Потом они поднялись и, не встречая сопротивления, пошли в галоп. Транспортеры устремились вверх по покатому склону. В этот момент и заговорила артиллерийская батарея ополчения, замаскированная во овраге на востоке. На высоте сидели корректировщики. Пехота залегла, стала вгрызаться в мерзлую землю. Боевые машины продолжали движение, но в итоге и им пришлось остановиться. Артиллерийский огонь уплотнялся, снаряды ложились точнее, расшвыривали землю. Мравым хлопцам становилось как-то жутковато, ведь их командиры рассчитывали на блицкриг. Снаряд взорвался почти под колесами транспортера. Машину повело назад, осколки застучали по броне, заглох двигатель, из-под днища повалил дым. Члены экипажа в легких комбинезонах выбирались из люка, спрыгивали на землю. Механику и пулеметчика удалось сбежать, а командир замешкался. Снаряд грохнул в нескольких метрах. Его подбросило, перевернуло в воздухе и швырнуло в воронку от такого же снаряда. Остальные транспортеры стали пятиться. Они вели огонь, отъезжали, едва не давя собственную пехоту, залегшую где попало. «Первый, что делать?» – истошно прокричал в рацию командир ударной группы. «Нас обстреливают! Мы не можем идти вперед! У нас подбита одна машина! Что делать?» «Табличку на нее повесьте!» — огрызнулись в штабе. «Мол, не работает! Вперед, солдаты!» Спецназовцы корректировщики ополчения прибыли на высоту полтора часа назад. Обустроили позиции. Приказ был лаконичен — ждать. Информация о грядущей вылазке пришла еще с вечера. Так уж сложилось на этой странной войне, что у украинского командования не было секретов от террористов. Наступление застопорилось. Уцелевшие транспортеры выстрелились в цепь, вели ожесточенный огонь, перепахивали косогор. Пехотинцы лежали на земле, мерзли, кляли последними словами свое недалекое начальство. «Новый год наступает! Какого хрена? Почему мы тоже должны наступать?» Артиллерийский огонь становился точнее. Взрыв подбросил двоих солдат, оказавшихся не в том месте, расшвырял их, как картонные мишени. Поднялись еще двое и повалились, посеченные осколками. Снаряды ложились то слева, то справа. Дым перемешивался с падающим снегом. Снова попадание в БТР. Машина заволокло смрадным дымом. Из нее вырвался сноб пламени. Горело нутро бронетранспортера. Кто-то собирался покинуть машину, но этого бедолагу уже охватил огонь. Он испустил вопль, исполненный боли, и провалился обратно. Весь экипаж погиб в огне. Уцелевшие транспортеры отползали, а грызаться было нечем. Пулеметчики выработали весь боекомплект. У пехотинцев тоже подходили к концу запасы патронов. Люди ползли назад. «К черту! Такие фейерверки!» Два уцелевших транспортера ухитрились столкнуться на ровном месте. Один разворачивался, второй не успел увернуться. Экипажи покидали машины, бежали к своим позициям. Капитан повалился в канаву, яростно матерился, орал в рацию. «Что делать? Мое подразделение находится под плотным артиллерийским огнем!» «Снять штаны и бегать!» — ответили ему из штаба. «Вы отвечаете головой за успех операции! В трибунал хотите?» «Живо поднимайте солдат в атаку! Возьмите эту проклятую высоту!» Артиллеристы ополчения словно издевались, методично выкашивали залегших солдат. Взрывы расцветали в самые гуще. Капитану каким-то чудом удалось поднять бойцов в атаку. Они пробежали метров тридцать, залегли у подножия высоты, опять попали под ураганный огонь и не продвинулись больше ни на метр. Раненых и убитых становилось все больше. Вспыхнул БТР, поврежденный раньше. Остроконечный сноп пламени устремился в небо. «Хлопцы, елка, блин!» — пошутил кто-то с отчаянными нотками в голосе. Осколок вонзился в ногу капитана. Он выл требовал квалифицированной медицинской помощи. Подползли два солдата, поволокли командира в тыл. Артиллеристы пристрелялись. Теперь каждый снаряд, выпущенный ими, попадал в цель. Надзирающего ока больше не было, ряды наступающих дрогнули, стали распадаться. Бойцы отползали, волоча за собой автоматы. Самые прыткие побежали, стремясь как можно быстрее выбраться из этого ада. Другие еще не утратили чувство взаимовыручки, тащили на себе раненых. Ополченцы прекратили стрелять, когда стало ясно, что атака противника захлебнулась. Побитое войско покидало поле боя. «Больше не приходите! Вас здесь не любят!» — выкрикнул с косогора корректировщик огня. На месте побоища осталось больше двадцати неподвижных тел. Им помощь не требовалась. Чидили транспортеры. Все же ополченцы промахнулись. Наступление на высоту отвлекло внимание артиллеристов, и они пропустили прорыв на участке, расположенном севернее. Несколько БМД с пехотой на броне вынырнули из оврага и устремились к Гуляевке, до которой по прямой было метров четыреста. Боевые машины десанта проревели по полям, выбрались на дорогу и устремились к небольшому селу. Полсотни дворов вытянулись вдоль единственной улицы. Ополчение здесь не стояло. Две машины отпочковались от колонны и стали обходить село, чтобы отрезать отход местным жителям. С брони спрыгивали хорошо экипированные бойцы в маскировочных натовских комбинезонах и растягивались по полю. Первая БМД остановилась на западной околице. Бойцы по свежевыпавшему снежку убежали к калиткам. Вторая машина встала в центре поселка, третья устремилась дальше, на восточную окраину. Со второй машины спрыгнул старший лейтенант Касьян Гныш в новеньком хрустящем обмундировании со штурмовой винтовкой М-16. Ему недавно исполнилось двадцать семь лет, но выглядел он старше, плотно сбитый, с маленькими узко посаженными глазами. В его покрывала густая щетина. Он цепко посмотрел по сторонам, кивнул жилистому ефрейтору Клычко, который выжидающе таращился на него и зашагал к опрятному зданию поселковой администрации. Солдаты обгоняли его и разбегались по хатам. Кто-то испуганно вскрикнул, залаяла собака. Хлопнул выстрел, животина жалобно заскулила. Засмеялся меткий стрелок. «Гныш, доложить обстановку!» — прорезался в портативной рации голос командира взвода. Касьян отстегнул от пояса компактное переговорное устройство. «Обстановка нормальная, лейтенант». Голос у него был надтреснутый, и простуженный. «Мое отделение героически штурмует местную мэрию». Ну — Ну-ну, смотри, не переусердствуй там, у вас не больше часа, Гныш, на работу с местными, — предупредил офицер. — Потом ватники очнутся, будут выдавливать нас из Гуляевки. — Так пусть наши подтягивают свежие силы, — заявил Гныш. — Нормальный плацдарм, отсюда и пойдем на Москву. Он гоготнул и отключил устройство. — Как давно он мечтал о такой вот настоящей работе! смерть врагам независимой украины пусть гуляевка и вернется под контроль ватников но она еще долго им будет икаться настоящие патриоты достойно проявят себя в этом месте забытым богом на крыльцо опрятного домика выбежала девушка в расстегнутой куртке увидела на рукавной нашивке на комбинезонах солдат Побледнела, попятилась ее тащил от порога такой же взволнованный парень захлопнул дверь Отогнулась шторка на окне. «Потерпите, голубки, дойдет и до вас очередь», — подумал Касьян. А взвод насчитывало сорок человек. Все они были набраны из бывших членов украинского добровольческого корпуса, хорошо подготовлены и включены в состав карательного батальона. На шевроне, пришитом к рукаву каждого солдата, на желто-голубом фоне была изображена свастика, стилизованная под перекрещенные трезубцы». Солдаты топали по крыльцу администрации. Мужчину, вышедшего навстречу им, боец ударил прикладом в живот. Он согнулся пополам, двое дюжих хлопцев схватили его за шиворот и легким движением засунули в бочку, стоявшую справа от крыльца. — Вот здесь и сиди, Диоген, — заявил белобрыса Олесь Гунча. — Не дай тебе, Боже, вылезти оттуда без нашего разрешения. Они ворвались в здание, а Гныш остался во дворе. К нему подбежал плюгавенький мужичок в рваном треухе. За несколько шагов он сменил физиономию на угодливую. Видит бог, умел бы этот тип ходить с троевым шагом, так и подошел бы. — Это я, Пелепейка, пробормотал мужичок, трусливо косясь по сторонам. — Слава Украине, пан офицер, все такое. Это я с вами связывался вчера. Касьян Гныш, это же вы? — Привет, двурушник. Подготовил список людишек. «Да, все адреса имеются», — Филипейко энергично закивал. «Куча уродов и предателей. Глава администрации Ворохов, его бухгалтер Данилюк, у него сыночек террористом служит. Шаховский, та еще мразь, зоотехник, тоже шивался в войсках у ватников. Курехина, проститутка, выдра страшная, замом у Ворохова работает». «Приведешь солдат по адресам», — приказал ему Гныш, давая знак напрягшемуся Клычко чтобы через десять минут вся эта достойная публика была в администрации. Он в развалку забрался на крыльцо, закурил, покосился на мужика, утрамбованного в бочку. Тот потерял сознание от удара в живот, а может и приставился уже. Туда ему и дорога, прихвостни у террористов. Гныш протопал внутрь, с ехидной усмешкой изучил доску объявлений, плакаты, призывающие крепить единство народов Донбасса и обороноспособность маленьких, но гордых республик. Он пинком отворил дверь, вошел в пустую приемную, осмотрелся. Компьютер еще работал, на вешалке висели пуховик и женская сумочка. «Окно распахнуто. Удрала секретарша товарища Ворохова. Да и с ней. Далеко не убежит». Касьян развалился в кресле, положил на колени штурмовую винтовку, вытянул шею, чтобы разглядеть отражение в зеркале. В последнее время Гныш нравился себе. Не сказать, что модельный идеал, но все равно хорош. Снова нашел себя, обрел призвание, за которое не стыдно перед побратимами. В его биографии были разные страницы, как неприглядные, так и весьма достойные. Он родился в поселке гривого расположенном в Запорожской области, и с молодых ногтей питал почтение к национальному герою Степану Бандере и воинам 14-й гренадерской дивизии СС Галичина. Буквы СС не вызывали у него никакого отторжения. Напротив, от них веяло чем-то возвышенным, окрыляющим. Касьян нес по жизни свои идеи как знамя. Шестнадцать летом за хлеб читал неподражаемый опус Адольфа Гитлера, еще и заметки на полях делал, очерки Йозефа Геббельса, книжки про ООН и УПА, про их героическую борьбу с поляками, москалями и даже с немцами. Те, конечно, были хорошими парнями, но от чего-то отвергали независимое украинское государство. Больше, чем Христа, он чтил своего прадеда. Нестора Бабулу, посвятившего жизнь изгнанию оккупантов с украинской земли. Собирал о нем материалы, рылся в архивах. Касьян дал себе слово, что когда-нибудь напишет книгу про прадеда. Не сейчас, а когда общество будет готово переосмыслить некоторые страницы своей истории. Он жил в Иваново-Франковске, обретался в Киеве, где подвязался в охранной фирме, близкой к Национал-Социалистской ассамблее. Несколько месяцев служил в батальоне Азов, активно выводил террористическую плесень. Не угодил начальству, которое сочло его слишком жестоким. Ему пришлось покинуть эту воинскую часть. Потом Касьян служил в батальоне Киев-1, тренировал новобранцев. Забрасывал командование рапортами с просьбой отправить его в диверсионно-разведывательную школу, но с этим почему-то не складывалось. Гныш ушел из армии, снова подался в военизированную охрану. Он вернулся в Гривово, мыкался без дела, выполнял мелкие поручения местных функционеров ОУН. Помнится, запил, сидел без денег. Следующим этапом своей биографии Касьян гордиться не мог. Он сколотил банду из однокашников. Петро Притупо, Димит Рыло, Гнат Рваный. По пьяному делу они рванули ночью на оккупированную территорию, погуляли на славу. Четыре трупа моря жрачки бухла. Потом была еще одна акция того же рода. Хлопцы успешно сокращали поголовье колорадского стада. Пару ментов на тот свет спровадили. Тут на их головы свалился некий овчинин, служивший в спецназе у ватников. Он не поленился, выследил всю группу Гныша, хитростью заманил ее в заброшенный спорткомплекс. В схватке погибли трое славных парней, настоящих патриотов. Уцелел только Гныш. Он позорно бежал, сверкая пятками, а потом несколько дней бухал по-черному, люто себя ненавидел. Касьян дал себе слово, что отомстит негодяю, выследит его, накажет. Теперь он знал, где и с кем жил этот тип. Дело оставалось за малым. Надо было лишь проникнуть в Донецк. Именно это Гныша собирался сделать в ближайшее время. В последние три месяца судьба благоволила ему. Он надавил на старые связи и получил долгожданное предложение поступить в разведывательно-диверсионную школу. Это учебное заведение располагалось далеко на западе, в Сбровичском районе Львовщины. Объект курировал некий Вильям Наэрти. Он называл себя полковником и не скрывал, что трудится в частной военной компании, якобы не имеющей ни малейшего отношения к НАТО. Гныш с отличием окончил школу и горел желанием отомстить негодяя Овчинину. «Подожди до поры, успеешь еще?» — посоветовал ему полковника Овчарук, формальный начальник школы. — Придет твой час. Скоро начнем набирать группы из толковых ребят. Есть одно дельце в Донецке. А пока можешь размяться в одном из добровольческих батальонов. Я договорюсь с майором Ляховским. Что-то определенно назревало. Вчера Овчарук выходил на связь, намекнул, что надо быть готовым к новому назначению. А сегодня пришел внезапный приказ на прорыв к Гуляевке, где имелся осведомитель. Тоже, в принципе, неплохо. Поперло, пан старший сержант. Солдаты уже кого-то загоняли на крыльцо. Возмущенно гомонили гражданские. «Черт, с два! Здесь и сейчас таковых нет, тут все военные!» Распахнулась дверь, и под жарой Денис Клычков толкнул в помещение невысокого бледного мужчину в ветровке не по сезону. Тот затравленно шарил глазами. Зубы его скрипели. Он получил тычок в затылок и полетел на столешницу, заваленную бумагами. Тут же белобрысый Олесь Гунча загнал в комнату щуплого пожилого заморыша и рослого скуластого мужчину лет сорока, в глазах которого сверкало бешенство. Клычко тут же шмыгнул обратно в коридор и притащил за шиворот упирающуюся женщину в потертой куртке. Ей было чуть за тридцать, русоволосая, растрепанная, с большими глазами и немного несимметричным лицом. Фигура могла бы быть и получше. В топ самых красивых баб планеты она точно не войдет, — подумал Гныш. Хотя для сельской местности это неплохо. Из коридора заглядывал возбужденный Пелепейка, вытягивал шею. В глазах его плясало злорадство. «Всех своих обидчиков сдал», — сообразил Гныш. «Ладно, пусть порадуется, придет и его черед». «Рад приветствовать», — бодро заявил Гныш, вытряхиваясь из кресла. «С наступающим вас!» «Как делишки? Ёлки нарядили? Шампанское прикупили?» Бойцы поставили колорадов в одну шеренгу, подровняли ее прикладами. Клычко и гунчат вступили, взяли на изготовку штурмовые винтовки. Наспех одетые пленники угрюмо смотрели на Гныша и молчали. — разговорчивые вы, — заметил Касьян. — Вы кто, мадам? А вы, дорогой товарищ? Он повернулся к рослому типу. — Понимаю вас, любезный, средних пальцев мало, чтобы выразить чувства. «Скоты! Вы что творите?» Мужчина в бессильной ярости сжимал кулаки. «Что это значит?» Еще мгновение он бросился бы на Гныша. Бывают такие люди, которые выплескивают злость, не понимая, что уже находятся на волосок от смерти. Видимо, господин Шаховский не только зоотехник, но и безнадежный сепаратист. Касьян выхватил из кобуры девятимиллиметровую беретту и выпустил мужику в живот две пули. Завизжала женщина, зажимая уши. Вспыльчивый господин сложился пополам, завалился боком, пару раз дернулся и затих. Мужчины тоскливо смотрели, как под телом расползается лужа. «Олесь, заткни глотку негромко попросил гныш. Гунча взметнул приклад, ударил даму по затылку. Та подавилась криком, закашлялась. «Что же вы такие несдержанные, господа товарищи?» Касьяну укоризненно покачал головой. «Представьтесь», — сказал он невысокому мужчине в ветровке. Дмитрий Сергеевич Ворохов неохотно пробормотал тот, возглавляя здешнюю администрацию. «Серьезно?» — Гныш очень удивился. «Держу пари, что уже не возглавляете». «Ну и как оно, любезный? Что нового на селе? Пойдешь, не до род, все как обычно. Соблюдаете ли вы минские договоренности?» Заржали подчиненные Касьяна, которым все происходящее было вполне по душе. «Полагаю, что нет, не соблюдаете». Гныш подсокол языком. «Согласно минским договоренностям территория Донбасса входит в состав украинского государства». — Здесь действуют его законы. Все те личности, которые служат сепаратистам, автоматически становятся изменниками. А по законам военного времени это означает... — Слушай, ублюдок, кончай чесать языком. — заявил глава поселковой администрации. — Хочешь кончить — стреляй. — Я работаю, делаю свое дело, забочусь о сельчанах, волоку весь этот воз, как ишак. А ты пришел весь из себя деловой, только умеешь языком чесать да людей мучить. Все равно ведь убить собрался. Так делай это, хватит болтать. Только скоро сюда придут наши. Грохнул выстрел, мужчину отбросило к столу. Он сполз на пол, обнял одной рукой ножку. Застонала женщина. Сил кричать у нее уже не было. Щуплый пожилой мужчина тяжело вздохнул и подслеповато заморгал. Гныш покосился на Клычко, который убрал за спину американскую винтовку и снимал происходящее на телефон. «Что ты делаешь, Денис?» — спросил Касьян. «Документальные кадры», — ответил Клычко. «Фронтовая кинохроника, так сказать». «Ну-ну», — Гныш усмехнулся. «Ладно, черт с тобой, снимай. А вы?» Он резко повернулся к пожилому человеку. — Надо думать, бухгалтер Данилюк. — Да, это я, — спокойно ответил мужчина. — Значит, ваш сынуля, — гныш плотоедно заулыбался, — скоро придет и надерет тебе задницу. Не меняет тональности, проговорил Данилюк, поганец ты адыкий. думаешь, все это сойдет тебе с рук? Ярость ударила в голову Гныша. Он выдохнул, словно огнедышащий дракон, схватил старика за грудки и силой оттолкнул от себя. Тот оступился, проехал по полу, ударился головой о ножку стола, но тут же начал подниматься, продолжая что-то бормотать. Касьян уцепил старика за ворот, размахнулся, ударил в челюсть. Голова несчастного дернулась и лишь каким-то чудом не отделилась от туловища. Он потерял сознание. Гныш держал его за ворот, а пальцем другой руки давил на спусковой крючок беретты. Жертва вздрагивала. Он отшвырнул от себя тело. Женщина вдруг испустила душераздирающий рев и бросилась на него, сверкая глазами. В фуре из дурдома. Она выхватила канцелярский нож из стакана с карандашами, выпустила лезвие, пока замахивалась. Касьян реально испугался, дернулся, отпрыгнул. Лезвие рассекло воздух. Он схватил женщину за волосы, сильно дернул. Она завизжала сиреной и выпустила нож. Ганыш был в ярости. Подчиненные стали свидетелями его мимолетного страха. Ничего, эту запись можно удалить. Он хлестнул женщину по щеке, опять схватил за волосы, развернул и пару раз ударил лбом о столешницу. Но товарищ Курехина, или как ее там, оказалась живучей, извивалась, норовила вцепиться зубами в запястье. Он расставил ноги, чтобы тверже стоять на земле, выхватил нож из чехла на боку и резко провел по горлу жертвы. Кровяной фонтан окатил столешницу. Женщина захрипела, закашлялась, ее затрясло, как стиральную машинку. Она повалилась ничком, забилась в агонии. Касьян резко повернулся. В комнате остались только его подчиненные. На всякий случай они отступили. В глазах Олеся Гунчи мелькнул испуг. Клычко продолжал машинально снимать документальный фильм. «Убери телефон!» — прорал Гныш, и Клычко быстро сунул аппарат в карман. Касьян бросился из комнаты, оттолкнул зазевавшегося Пилипейка, быстро пересек короткий коридор, вывалился на крыльцо. Снова пошел снежок. Умедленно падал крупными, действительно, новогодними хлопьями. Во дворе поселковой администрации толпились люди, согнанные сюда солдатами. Кто такие? Местные сепаратисты? Двое бойцов его отделения окучивали прикладами какого-то парня. Тот ругался матерными словами, отказывался вставать на колени. Треснула височная кость от сильного удара. Он плюхнулся на пятую точку, тупо смотрел перед собой. Из раскроенного черепа на свежий снег вытекала темная струйка. Мужик, засунутый в бочку, уже затих, не подавал признаков жизни. Касьян глумливо усмехнулся, пихнул стволом берет и торчащую ногу. Мужчина застонал. Процесс погружения в бочку наверняка сопровождался рядом переломов. — Ты кто, в администрации трудишься? — спросил Гныш. — Да я вахтер, по ночам сторожем подрабатываю. — Значит, вражеский пособник... — сделал нехитрое умозаключение Касьян и выстрелил мужчине в голову. — Уничтожать надо эту кацапскую гниль. Повстанцы, упав в сорок третьем, зачищали родную землю от всяческих чужаков. Их тактика хороша и сейчас». Он спустился с крыльца, зашагал к людям и спросил Ефрейтора Синицу. «Что тут у вас?» «Неблагонадежных пригнали, командир», — доложил тот. «Хотя кто их знает? Честно говоря, хватали всех, кто под руку попадался». «Раз живут при сепарах и не бунтуют, значит, враги», — пробормотал Гныш. «А это кто такие?» Он кивнул на пожилую супружескую чету. Женщина жалась к мужчине, он обнимал ее за плечи. Оба потрясенно смотрели в землю. «В хате взяли?» — пояснил синица, блеснув прокуренными зубами. «Просто зашли поздороваться, молочка попить, все такое. Мужик какой-то из дома выскочил, к сараям дернул, только его и видели. Вот эти одуванчики в хате остались. Забрали мы их на всякий случай. Они кричали, «Сережа, убегай!» «Как-то так». «Понятно. Пригрели гаденыша. Родственник, наверное. Он в развалку подошел к пенсионерам. Они смотрели на него со страхом. Мужчина пытался задвинуть женщину себе за спину. Касьян сжег их взглядом, как судья самого сурового трибунала. Это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты решаешь судьбы людей. Экстаз, адреналин!» Ощущение того, что именно ты повелитель. — Эк так, — сказал он, — и кого это мы вскормили в своем доме, любезный? Сын, племянник, сват, брат? Ягшаемся с врагами? — Послушайте, мы с женой тут ни при чем, — проговорил мужчина. Это дальний родственник, мы его почти не знаем. — Заврались, любезный! — торжествующе констатировал Касьян и побагровел. — По-украински, — говорит, — И в какой стране живешь, падла? — Простите, — мужчина растерялся. — Я плохо говорю по-украински. Мы всю жизнь на русском. Снова бешенство хлынуло из всех отверстий. Приютили чужеземцев, пустили их на свою землю, дали им кров, работу. Они нож тебе в спину втыкают. — — Землю отнимают, карателем называют. — Ладно, пусть так. Да, он каратель, в лучшем смысле этого слова. Снова пошла в ход Беретта. Касьян стрелял по рукам и ногам, когда мужчина упал, истекая кровью с наслаждением, пальнул в голову. — Плевать, что подумает окружающее Он чистильщик. Вышли на крыльцо Олесь Гунча и Денис Колычко, который снова снимал кино. — Да похрену! Женщина упала на грудь покойного мужа, зарыдала, забилась в судорогах. Ох уж эти бабы со своими вечными истериками. Он выстрелил ей в затылок, деловито сменил обойму. Люди во дворе притихли, лишились дара речи. Даже солдаты смотрели на него как-то озадаченно. "Чего уставились, кретины?" взорвался гныш. "Расстрелять всех! Ну что мне это за вас делать?" «Тасьон, а может, хватит?» Неуверенно пробормотал полноватый сержант Дьяченко. «Вроде эти людишки не особо замечены в предательстве». «Замечены!» — отрезал он. «Мною лично! Всех в расход! Да быстрее некогда нам!» Вдруг застучала в стороне скорострельная пушка. Било орудие БМД, ушедшее на восточную окраину села. Словно дирижер взмахнул палочкой, и разгорелась самотошная пальба на востоке, на севере, вроде бы совсем рядом. Послышалось рычание. На такой возвращалась та самая машина. Она катила по единственной сельской улице, рядом с ней бежали солдаты третьего отделения. Они махали руками, рвали глотки. «Мол, ватники, отступаем, их много!» «Отделение к бою!» — дурным голосом зарол гныш. «Все на дорогу!» — схлынули гражданские, которым посчастливилось избежать расстрела. Большинство из них пропустило коврагу, на которой выходила задняя сторона здания. «Черт с ними!» Стрельба уплотнялась, делалась ожесточенной. Противник еще не появился в поле зрения, но был уже где-то рядом, постукивали автоматы. Гныш ощутил что-то вроде страха. Одно дело расстреливать безоружных и беззащитных людей, и несколько другое противостоять регулярно войскам. Но его готовили. Он не трус. Завелась БМД, стоявшая напротив администрации. Солдаты спрятались за броню. Подошла первая, съехала в кювет, накренилась. Командир взвода был бледен, как мел, половина лица измазана кровью. Он получил ранение в ухо. «Гныш, это спецназ, уходить надо!» — заявил лейтенант. Касьян уже видел, как мелькают фигуры в конце улицы. Солдаты противника крались вдоль заборов, перебегали, ведя прицельный огонь. Вскрикнул боец, стоящий рядом с Гнышовым, схватился за бок и повалился. Колорадский снайпер влепил ему пулю под бронежилет. Гныш отпрянул. Мысль помочь товарищу в голову не пришло, да и не жилец уже. Он бросился к БМД, которая торопливо разворачивалось, вскарабкался на броню за башней. Кто-то из солдат лез за ним, другие разбегались, залегали в кювете. Противник приближался. «Огонь!» — выкрикнул Касьян. Нестройно застучали штурмовые винтовки, и вдруг из-за здания администрации ударил пулемет. Подкрались сволочи. Длинные очереди методично перепахивали дорогу. Кто-то поднялся над соседней оградой и метнул гранату. Бойцы, замешкавшиеся у администрации, бежали к дороге. Там были Денис Клычко, Олесь Гунча. Взрыв грохнул у них за спинами. Двое упали. БМД отползали на запад. Солдаты непобедимой украинской армии испуганно кричали и норовили спрятаться за броню. Ударил гранатометр ПГ-7. Взрывом разнесло проезжую часть рядом с БМД. Один из осколков убил командира машины. Тот сплеснул руками, вывалился из башни и чуть не раздавил гныша. Это подхлестнуло панику. Выжившие солдаты припустили бегом. За ними покатили, набирая скорость, боевые машины десанта.